этому хотя и понимает истину, но при малейшем тумане начинает крутить, умывает, так сказать, руки. В случае с Христом это появилось особенно ясно. Вот и все. Но тут, как я сейчас понимаю, академик был не совсем прав. Действовали еще и особые причины. И какие же? Ну, первая то, что я уже назвал... Терпеть он не мог этих грязных иудеев, а так как иудеи платили ему тем же, то все и запутывалось окончательно, и в этих хитросплетениях Пилат порой даже терял голову, он, человек хитрый и трезвый, все время жил в таком запале, что порой забывал обо всем, и был в такие моменты вздорен и неумен бык, осаждаемый шакалами, где мог унижал. Кого мог, уничтожал. У Луки есть такое место. Христу рассказали однажды о галилейных, Кровь которых Пилат во время богослужения смешал с жертвами их. И Христос спокойно ответил, «Что ж вы думаете, эти галилеи не грешнее других? Видите, как коротко и просто?» «За что, про что перебил невинных?» «Об этом и спроса нет. Перебил». И все. Самое обыденное дело. Такое обыденное, что оно и разговора не стоит. Но благодарное население хоть убивать-то себя и давало, а все брало на заметочку и посылало в Рим вопли. И когда они попадали в руки императору, Пилат получал нагоняй. От него требовали объяснений. В Тиберий был опытный администратор, и много шума из ничего терпеть не мог. Да... О, род рабов! Да, люди льстецы, рабы, трусы и предатели, но и с ними нужно уметь обращаться. У меня они вот не орут, даже когда я их душу, почему же орут у тебя, проконсу? Это тебе, и кажется, ввел кары и казни за каждое оппозиционное слово. О, нун. 58 пункт 10. Закон 15 -го года. Критика действий императора приравнивается к оскорблению величия римского народа. За это сразу же секли башку. Хорош, опытный администратор. А чем же плох Идеалист, конечно, но далеко не единственный в истории. Их и через две тысячи лет не очень поубавилось. Как бы там ни было, кончил Пилат плохо. По одним источникам покончил с собой при Калигуле, по другим его казнил Нерон, по третьим его сослали в Швейцарию, и там он утонул в Люцернском озере. В Альпах есть вершина, которая называется Пилат. В Великую Пятницу, день суда, на ней появляются огромные тени, все моет, моет руки. Вот там, в Швейцарии, Году в двенадцатом я и видел мистерию, представление страстей господних. Зрителей было тысяч десять. Все происходило под открытым небом в Альпийской долине. Луга и снежные вершины, и под ними движется шествие. Легионеры, разбойники и большая белая фигура — Христос. Тогда я вспомнил Шекспира, хроники его. Вот кто мог бы написать трагедию о Христе. И, знаете почти ничего не пришлось бы присочинять, все уже есть у евангелистов, образы, характеры, обстоятельства, бессмертные идеологии, где одной строчкой сказано все. Если бы еще кое-что заимствовать из некоторых апокрифов, вот послушайте: Пилат, ты царь иудейский, Иисус. «Это ты сам спрашиваешь или повторяешь, что тебе сказали другие?» Пилат, усмехаясь и пожимая плечами, «Да разве я иудей?» «Это твой народ! Твои первосвященники привели тебя сюда ко мне! Что ж ты сделал? Ты царь?» Иисус, «Если бы царство мое было от мира сего!» то разве мои подданные допустили, чтоб я был схвачен и предан тебе? Пилат, настойчиво, но ты все-таки царь? Иисус, это ты так говоришь?